Глава 33. Производственная травма. Розыск. Срочно. Совершенно секретно. Код КАПКАН. В результате поисковых мероприятий по отработке информации, полученной на основании показаний гражданина Валушина ПВ, в 11 часов 30 минут в системе подземных коммуникаций в районе площади Курчатова и МГУ на Воробьёвых горах обнаружены закладки изделий КАПКАН. Тип закладки идентичен обнаруженным ранее в районе Покровского бульвара. Места закладок взяты на охрану спецгруппы ГРУ ГШМО. В районах, прилегающих к месту преступления, проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия. Старший оперативно-розыскной бригады полковник Белов И.И. Профессионал. Пытка длилась второй час. Белов с тоской смотрел на пустую пепельницу в центре стола и тихо сатанил. Бойцы спецгруппы лежали в тёмных и сырых коллекторах, опера рыли носом землю. Барышников едово успевал отвечать на звонки, а Белов в маесах от тоски и рисовал чертиков в блокноте. Он не довидел совещание. Чем выше по званию их состав, тем беспросветнее маразм. Сегодня его поместили на самом краю, дальше только двери. И все два часа он боролся с соблазном хлопнуть этой самой дверью, предварительно обложив семиэтажным матом все в кабинете. Здесь были лишь те, кто знал истинную подоплёку учений поставивших на уши все силовые ведомства города. Но Белов уже который раз ловил себя на мысли, что степень угрозы до них пока не дошла. Так и осталось с абстракцией, учениями по отработке взаимодействия на случай предупреждения и прочее, как говорилось в приказе по ФСБ. Как не вглядывался в их лица, так и не смог уловить даже проблеска жути и беспомощности, которые все чаще охватывали его, словно ночной кошмар. Всё осознаёшь, всё так явственно и реально, что сердце обмирает, а сделать ничего не можешь. И голосок шепчет. Это конец. Он встретился взглядом с Подсидирцевым. тут опоздав на полчаса, занял место рядом с начальником управления и с тех пор не спускал глаз Белова. С момента торжественного подведения итогов провальной операции, это было больше года назад, они не встречались. Белов надеялся, что больше никогда не пересечётся с этим громадным мужиком с шевелюрой графа-анархиста Бакунина. Пообщались мало, но достаточно, чтобы понять. Подсидирцеву плевать, кого ломать и из чьих костей себе дорогу нежданное появление на совещании куратора от СБП ничего хорошего не предвещало, а результаты розыска и без политики были, хоть вешайся. Белов постарался сосредоточиться на том, что говорил Лёня Бочаров. Подрывник, в отличие от многих в этом кабинете, своё дело знал и лишний раз не трещал высокими словами. Итак, все трифугасы обнаружены и взяты под контроль. Насколько я понимаю, идея подрыва в следующем. Вот, смотрите. Он ткнул указкой в карту Москвы. Воробьевы горы – Покровский бульвар и площадь Курчатова. Начну с последней закладки. Все фугасы ориентированы по горизонтали. Этот целит в институт Курчатова. Бочаров подсмотрел шпаргалку. В нём 25 реакторов и 16 хранилищ радиоактивных отходов с суммарным объёмом 200 тонн. Не обращая внимания на шепоток, прокатившийся по кабинету, он продолжил. Второй конец шахты подрыва смотрит на Химкинское водохранилище. При взрыве произойдёт подвижка почвы минимум на 3 метра. Запорные ворота не выдержат. Он обвёл круг на карте. Волна, высотой до 20 метров, обрушится на пойму Москвы-реки, затопит в зону Доможайского шоссе включительно. Второй взрыв приведёт к оползню Воробьевой горы в реку. При полном перекрытии русла подъём воды составит 7-10 метров. Взрыв в районе Покровского бульвара приведёт к массовому разрушению зданий в зоне Садового кольца и перекрытию русла в районе Храма Христа Спасителя. Иными словами, по руслу Москва-реки через весь город покатится волна высотой минимум 10 метров. Две трети города окажутся под ударом. Затопление всех подземных коммуникаций, аварии высоковольтных линий, радиоактивное химическое заражение, серия аварий на опасных производствах и прочее. Бочаров опустил указку. У меня всё. Ответом было гнетущее молчание. На памяти Белова это происходило третий раз за истекший час. Желающих высказаться по мере нарастания безнадёжности ситуации становилось всё меньше. Белов был уверен, что всех сейчас мучит один вопрос. Кто за этот бардак будет отвечать? Начальник управления, покосившись на подсидирсово, откашался в кулак и произнёс. «Леонид Степанович, когда я сказал схемы подрыва, я не имел в виду этот апокалипсис. С прогнозом мы уже ознакомились по показаниям этого... Он замялся, но решил не сдерживаться. Все свои. Этого мудака Волушина. С ним мы ещё разберёмся. А вы нам доложите, как обезвредить эти фугасы. Вот что нас интересует. А не высота волны, мать её за ногу». Бочаров нашёл взглядом Белова. Тут лишь изобразил на лице сочувствие... Ничем другим помочь не мог. «Я не знаю схемы подрыва». Бочаров вдруг стал похож на переростка выпускника вечерней школы, завалившего последний экзамен. «Как это не знаю?» – шеф явно воспрянул духом. «Нет, как ставят на боевой взвод капканы, мне известно», – Бочаров покрутил головой. «Но как установлено именно эти, я не берусь судить». «Поясните». Началось. Белов прикрыл глаза и отвернулся. «Козёл нашёл козла отпущения». Бочаров отодвинул карту с пластиковой доски схватил фломастер. Быстро набросал чертёж, точную копию того, что рисовал для Белова под землёй на Покровском. Десятиметровая труба, две заглушки, дотоны забутовки. В центре фугас. Бочаров повернул раскрасневшееся лицо к собравшимся. Ставят на боевой взвод так. Открывают верхнюю крышку, вставляют ключ в гнездо, поворачивают. Набирают код на панели, как вы телефон. Потом поворачивают ключ, вынимают. Закладывают в яму, заваливают за бутовкой и резво убегают. По рации передают сигнал нужной частоты. Всё. «А как они узнали код?» – подал голос начальник управления по борьбе с терроризмом. «На цветном же не стоял, но в заводе, так?» «Не советую проверять», – насупился Бочаров. «Любой кодовый замок можно легко открыть, просканировав схему. Спросите тех, кто гоняет машину, они вам расскажут. Принцип тот же». Он кинул на чертёж. Штреки темно, где гарантия, что они не поставили фотоэлементы. Пробьём дырку, посветим фонариком и пив. Бочаров немного замялся. По рангу на свободу выражений права не имел. Если они хоть чуть-чуть понимают радиоэлектроники то перенастроили приёмник блока подрыва. Блокировать штатные частоты, на которых передаёт сигнал Капкану, думаю, бесполезно. Но сделать это всё равно надо. Хоть и маленькая, но подстраховка. Военные предлагают... Шеф московского управления зашелестел бумажками, нашёл нужную. «Предлагают разрушить закладки одновременным подрывом фугасом направленного действия. Что вы на этот счёт думаете?» Бочаров, поскреб затылок, криво усмехнулся «Вот пусть и пробуют». «Бочаров!» Шеф управления прихлопнул ладошкой по столу. «Да это бред в трамвае!» Бочаров повернулся к доске. «Смотрите, они предлагают заложить динамит и разрушить переборку так, чтобы взрывной волной повредила кожу фугаса. А где гарантия, что в этот момент не обвалится штрек и не захлопнет фугас? Я бы именно так и поступил. Заложил бы шашки в отверстия в стенах и потолке и поставил сейсмодатчик. Вы взрываете его от отсюда, он начертил острый луч в трубе, а мои рвут со всех сторон. Понимаете, вашу взрывную волну просто вытолкнет, а в эту же секунду рухнет свод штрека, и тут же шарахнет ядерный заряд. А если разрушить кожу лазерным лучом, вновь подал голос нач по террору. Велов чуть подался вперёд, чтобы лучше рассмотреть сидящего в одном с ним ряду сухопарого и энергичного мужчину. Из всех совещающихся он единственный вызывал симпатию. «Мысль хорошая», – кивнул Бочаров. «Только одно «но». Всё, что бы вы ни предложили, я делать не буду». Он обвёл сидевших за длинным столом тяжёлым взглядом. «Если бы это была обычная мина, поставленная на неизвлечение, я бы сам обезвредил её на месте. Сам. Никого бы не подпустил. Судьбу верую, суеверен до ужаса, но собой бы рискнул. Не впервой». «Только перед этим выгнал бы всех нафиг, чтобы не зацепило. А вы предлагаете лезть к ядерным фугасам, не эвакуировав население?» «Достаточно», – остановил его шеф. «Садитесь». Подсидерцев проводил взглядом Бочарова, прокосылапившего на своё место, уставился на Белова. «Игорь Иванович, вопрос вам». Белова показала, что толстые губы подсидерцева дрогнули в усмешки. Встал, а пиджак. «Слушаю». 10 пар глаз уставились на него. «Для начала позвольте поздравить с успехами». «Никто не станет, я уверен, отрицать, что фугасы обнаружены исключительно благодаря вашему чутью и профессионализму». «Что это было, интуиция или удача, сейчас уже не так важно. Главное – результат». Он выдержал паузу. «А что дальше?» Белов насторожился. Похвала была с неприятным душком, но он пока ещё не успел понять, в чём же Чревоточенко. «Задайте вопрос конкретнее, тогда я смогу ответить». «Могу конкретнее», – согласился подсидерцев. «Как розыскная бригада собирается действовать дальше?» «Действует тот, кто знает. Остальные просто суетятся». Белов ожидал, что его перебьют, но все ошарашенно молчали. «На сегодня мы сделали всё, что могли. Дальше пойдёт суета и ловля блох». «Белов!» – подал голос начальника управления. Но подсидерство успокоил его, скинув широкую, как лопата, ладонь. «Поясните, Игорь Иванович!» – с растяжкой произнес он. «А что вам ещё надо?» – Белов поморщился от острой боли, проколовший висок. «Мы нашли все фугасы. Степень угрозы вам ясна». Он кивнул на притихшего Бочарова. «Что ещё может дать розыск?» «Мы не знаем, кто заложил заряды и с какой целью. Преступники на связь ещё не выходили, требования не выдвигали. Зацепок – ноль. Вернее, мы не успеваем отрабатывать имеющиеся». «Где гарантия, что не рванёт через пять минут?» «А почему вы уверены, что будут взрывать?» Посидирцев подался вперёд, выложил кулаки на стол. «Это террор. Политический террор, если судить по масштабам угрозы». С такими аргументами, с позволения сказать, я бы не только отменил выборы, я бы добился чего угодно, от отставки президента до независимости Чечни. Почему вы все забыли, что по расчётам Волошина до взрыва осталось меньше двух дней? Белов оглядел присутствующих. Никакой реакции, если не считать наливающегося кровью лица начальника управления собственной безопасности. Все три фугаса мы нашли в точках, рассчитанных по его программе. Какие ещё нужны доказательства? К Волошину мы ещё вернёмся. В конце концов, его линии мы отработали. Подсидержцев чуть подал крупное тело вперёд. А вот почему Розыск до сих пор не начал отрабатывать данные по политическим группам, которые мы вам передали? Белов попытался успокоиться, но смесь из гнетущего страха и отчаяния полыхнула внутри. Обожгла сиянием. На мгновение в глазах потемнело. А может, хватит играть в политику? Кому уперлись ваши выборы? Город заминирован. Вам же ясно сказал Бочаров, надо эвакуировать население. А тут обсуждали всё, что угодно. Как работать со СМИ, как предотвратить утечку информации, даже как самим подорвать фугасы, обсуждали. Но только не как спасти людей. Вопрос об эвакуации решают не здесь. Стрял почему-то задетый за живой начальник отделения собственной безопасности. Это он целых 40 минут нудно докладывал о принятых мерах по предупреждению утечки информации из конторы. А что здесь тогда решают? Не выдержал Белов. Я два часа проминаю кресло, вместо того, чтобы гонять своих оперов по городу. «Мы здесь собрались, чтобы предотвратить теракт», – пошёл в атаку шеф управления. Путём обсуждения психологического портрета возможного преступника, Белов ткнул в папку, куда убрал розданный всем документ – первое творение психологов в погонах. «Я отрабатываю конкретные версии, а не гоняюсь за призраками». Он повернулся к начальнику управления по антитеррору. «Пять трупов на бронной – это признак наличия разрезленной террористической организации или нет?» «Возможно», – кивнул тот рано облысевший головой. Конечно, организация, если они легко зачистили сразу пятерых. Белов медленно выдохнул, пытаясь восстановить дыхание. В висках билась дикая боль. Но где гарантия, что организация не нет своей разведки? На худой конец наблюдения. Засечь нашу возню в районе закладок не мог только слепой. Бочаров считает, что фугасы поставлены на неизлечение. Я с ним согласен. Я не сапёр, я опер. А если тут хоть кого-то интересует моё мнение, то заявляю, что по оперативным соображениям фугасы стоят на режиме неизлечения. «Стоит нам только выйти на организацию, они нажмут кнопку». «Меня поражает не ваша горячность, Белов». Подсидерцев скинул в руку, разом успокоил всех. «Нервы на пределе, я понимаю. Меня поражает ваша уверенность в том, что непременно будет взрыв. На чём она основана?» «Интуиция», – ответил Белов. «За подсказала она же, но было уже поздно. «Кстати, где ваша семья, Игорь Иванович?» – неожиданно задал вопрос подсидерцев. «Уехала на дачу». Белов крепче вжал ладони в стол. «При тут они?» «Далеко дом?» «Под ржевом». «Далековато», – сочувственно покачал головы подсидерцев. «Значит, в понедельник они собрали вещи, планировали выехать во вторник утром. Уехали без вас». «Естественно, вы же всю ночь провели в управлении. А во вторник уже ухватили след. К концу дня мы уже имели первый фугас на Никитском бульваре. У вас великолепная интуиция, Белов, и дача далеко». Белов с трудом втянул воздух через сведенное судорогой горло. В глазах поплыло, пол под ногами дрогнул, скользнул в сторону. Чтобы не потерять равновесие, он вцепился взглядом в большой портрет президента за спиной Подсидирцева. Показалось, седой старик с отловатым лицом хитро подмигнул. Рука Белова сама собой поехала по столу. Лихорадочно она шарила что-то стеклянное, холодное, а потом будто выключили свет. Посреди белого потолка плавало темное пятно. Белов никак не мог сфокусировать на нем взгляд. Едва ему это удавалось, пятно обретало форму большой птицы и плавно исчезало. Потом появлялась вновь, но уже в виде бесформенной размытой капли. Белов сделал над собой усилие и пришёл в себя. Почувствовал, что лежит на чём-то жёстком, попытался встать. Чья-то тёплая ладонь легла на лоб. «Лежи, Игорь», – мягко приказал голос, показавшийся Белову знакомым. «У тебя был обморок, теперь всё в порядке». Белов принюхался, пахло медикаментами. «Медпункт?» да. Рука соскользнула со лба, и Белов смог осмотреться. Белые стены, шкафчик с лекарствами, стол. Возле стула с аквайер, с каким ходят врачи скорой помощи. Белов приподнялся на локте, встретился взглядом с присевшим на топчание человеком в белом халате. Он оказался обладателем великолепных усов. «Вот чем дело», – догадался Белов, и сразу же узнал у Сача. «Константинович, привет!» – постарался улыбнуться, но вышло с трудом. «Мог бы и раньше заглянуть, Игорь, и не таким способом». «Да всё некогда, лёшь «Всем вам некогда», – проворчал Алексей, потеребил усы. Заглянул в глаза Белову так, как умеют только врачи, до самого дна. «Ладно, вижу, уже очухался». Пересел на стул, повернулся лицом к Белову. «А знаешь, Кирилла Журавлёва убили». Неожиданно вырвалось у Белова. С Алексеем, прозванным за солидный усатый вид Константиновичем, познакомился через Журавлёва. «Сошлись быстро». Белов легко прикипал к хорошим людям, насмотревшись на ублюдков, по обе стороны проходной. У Константиновича были какие-то свои дела с Журавлёвым. Белов старался не вмешиваться. Мужики чудили, пытаясь внедрить что-то из последних достижений психологии в оперативное ремесло. «Знаю», – Константинович грустно вздохнул, пряча глаза. «А день сегодня, кстати, какой?» «Среда», – ответил Белов. «А Кирюху убили в ноябре 94-го». Он вдруг вспомнил, что Константинович не просто психолог, но и психиатр. И невольно напрягся. Как всякий русский, Белов не зарекался от тюрьмы и сымы, Но психбольниц инстинктивно боялся. Что со мной было? Белов притровался к горячему виску. Производственная травма. Константинович не спускал с него пристального взгляда. Переработал ты, Игорь. Вот и весь диагноз. Он скрипнул стулом, сев поудобнее. Стресс, неумение или нежелание расслабиться. Водочка, как у нас водится. Курите, как паровозы. Какое к чёрту здоровье, если в туалет даже времени сходить нету? Так и носите в себе. А от этого организм отравляется. Его, кстати, мать-природа создавала в расчёте на здоровый образ жизни. Что я понимаю, как разумный баланс положительных и отрицательных эмоций, активности и пассивности, возбуждения и торможения. Откуда же она знала, что ты своё тело атлета и пахаря на весь день в кресло усадишь? Сила у тебя медвежья, а вся идёт на то, чтобы сдержаться и не дать в ухо тому, кто давно просит. «А как же жить, Константинович?» Белов помассировал висок. «Ты у меня спрашиваешь?» «Да я сам такой». Уголки усов дрогнув, поползли вверх. «Висок давно стреляет». «Я и не помню», – пожал плечами Белов. «Привык уже». Травмы головы, обмороки, потери сознания были, перешёл на профессиональный тон Константинович. «Нет». Белов был уверен, что про потери сознания на бронной старший спецназа никому не растрепал. Не тот тип. «Точно?» «Слушай, что ты гонишь?» Белов с трудом сел, прислонился к стене. «Во всем управлении фсб не нашлось медсестры». «Так я понимаю. Штатного психиатра зря не вызовут. Короче, корейс Константинович по старой дружбе», – добавил Белов. «Пепельница это засветил в президента, Игорёк». Из-под усов сверкнула улыбка. «Всё в дребезги». «Иди ты. В какого нафиг президента?» «В того, что на стенке висел. В портрет, значит». Константинович погрустнел. «Нехорошо получилось, Игорёк». «А подсидирцева не зацепил». «Это такой здоровый и кучерявый». «Ну...» «Нет». «Жаль». Белов покачал головой, в которой медленно сбавляли ход тяжелые жернова. От каждого их оборота в ушах низко бухало, звук отдавался толчком под сердцем. «Зря ты так, он больше всех над тобой хлопотал. Чуть ли не искусственное дыхание делал, когда я прибежал». Белов, поморщившись, вытер ладонью губы. Обратил внимание, что рукав закатан до локтя. «Укололи?» – поднял на Константиновича настороженный взгляд. «Не бойся, те времена прошли». Они поняли друг друга. На памяти Белова было несколько госпитализаций особо правдолюбивых сотрудников с диагнозом «острая шизофрения». Как правило, припадки происходили после появления врача со шприцом, а до него шёл обмен мнениями с начальством на повышенных тонах. Последней жертвой пал работник гаража, у которого Белов иногда чинил машину. Задал человек вопрос на партсобрании, почему начальники, плюя на все приказы, используют оперативный транспорт в личных целях. Кто же такое спросить может? Только форменный шизофреник. «Времена меняются, а люди нет», – выдавил Белов, разглядывая красную точечку на вене. «Вот теперь вижу, что ты оклемался. Уже даже философствуешь». Константинович развернулся к столу, водрузил на нос очки, принялся заполнять какой-то бланк. «Бессонница это Игорёк?» «С понедельника в кабинете сплю. За смягчающее вино обстоятельства сойдёт?» – проворчал Белов. «Угу!» – Константинович быстро застрочил по листку. «Как голова?» «Головка бубо, денежки тютю -тю. Вот Кобяка. Белов натянул пиджак. С последним не согласен. В нормальных дозах, в нормальной компании. А ты куда собрался? Он оглянулся через плечо. Работать пора. Отработался, сиди уж. Он взял новый бланк. Скоро поедем. Так. Белов подтянул непослушные ноги, пытаясь встать. И куда ты меня, дружище, сватаешь, если не секрет? Отсюда два пути. В отделение неврозов в госпитале на пехотной. Или в фирменное отделение в 15-й психбольнице. «Говори уж, что тянуть». «Игорь!» Константинович развернулся, смахнул с носа очки. «Ты не горячись, я тебе не враг». «Я врач, пойми. Но ты не болен. Тебе просто надо отдохнуть». «Выспаться как следует». Голос у него сделался низким и тягучим. «Просто отдохнуть». «Я знаю, как это бывает. Словно перетянутая струна внутри. Всё кипит, бередит, мысли скачут. Иногда кажется, что от тебя всё зависит, всё на тебе висит. А это не так». Все мы больны работой, думаем, что в ней есть смысл жизни. Это не так. Я видел, как это происходит. Мается человек, место себе не находит, звонить на работу порывается. Заметь, не домой, а в отдел. Проходит неделя, пружинка внутри отпускает. Мягнет душа, будто оттаивает. Оказывается, лучше всего тишина и покой. Тишина и покой. Помнишь, свободы нет, но есть покой и воля. Ещё через неделю приходит воля. А когда начинаешь принадлежать лишь самому себе, живёшь без начальника и будильника, это такой кайф, Игорь, словно летним днём задремал у тихой речки. Забыл про рыбалку, про город, про всё на свете. Остался лишь ты, тёплый ветер и белое облако высоко в небе. Тишина и покой. Ты отдыхаешь, и ничего тебя не тревожит, ничего не может вывести из себя. Белову показалось, что взгляд Константиновича, как тёплая ладонь, коснулся лица, веки сделались тяжёлыми. В голове везли мысли, он никак не мог ухватить хоть одну из них, ускользали, как рыбы в тёплой тёмной воде. Лишь вспомнил, что чертовски давно не спал. А так хотелось вытянуться и всё забыть. На мгновение перед закрытыми глазами предстала гигантская волна, крушащая коробки домов, горящая пена, взлетающая к низким тучам, чёрные сугробы пепла. Видение было настолько отчётливым, что он вздрогнул. Разом слетела сладкая стома. Внутри вновь сжалась пружина. Гулка и упрямо заухало сердце. «Что такое, Игорь?» – насторожился Константинович. «Надо работать», – Белов растер лицо. «Тебя уже предупредили, что я могу бредить об угрозе взрыва?» Константинович отвел взгляд. «Знаешь, Игорь, за столько лет работы с агентурой и операми я наслышался такого, что меня уже ничем не удивить. Все знаю, от охоты за летающими тарелками до тайных походов Мюллера на Ваганьковском кладбище. Бред – это то, что не может принять сознание обывателя». А мы здесь ежедневно всерьёз собираем и анализируем такое, что не привидится даже в страшном сне. Поэтому и работа у нас секретная. Ни один нормальный человек такого не поверит и денег в виде налога не даст». «Короче, склефацовский я Шизик?» Белов поднял голову. «Игорь, ты абсолютно здоров». Константинович пригладил сюда усы. «По моей линии, естественно. Сердечко шалит, дистония, сосудики не к чёрту. Да ты и сам это знаешь». «Добрый совет, отдохни». «Височные боли и красная сетка на глазах, как у тебя сейчас. Прямой путь к инсульту. Запомни, сосуды расширять надо не водкой, а ножпой. Боль снимать анальгином, а не пивом». Белов машинально провёл по правому виску. Боль притупилась, остался только тяжёлый комок. «Куда повезут, Константинович?» – прошептал он. «На Каширку», – одними губами прошептал тот и отвернулся к столу. На Каширском шоссе и находилась 15-я психбольница, а в ней целый этаж отвели жертвам невидимого фронта. Белов ясно представил себя, прогуливающегося по коридорчику в линялой пижаме и расплывающуюся медсестру с повадками надзирателя, получившую всю полноту власти над полковником ФСБ. Ясно, во избежание утечки информации. Два окольчика в правую ягодицу и тихий здоровый сон. Минимум 45 суток обследования. Если не повешусь от тоски, то точно сдохну от лошадиных доз Аминазина. Я ведь буянить буду. Я же знаю, уверен, что город обречён. Белов с посмотрел за окно. Окна кабинета выходили во внутренний двор и смотрели прямо на стену бывшей знаменитой внутренней тюрьмы Лубянки. Комендантские наряды каждые ночь десятилетиями разряжали там свои наганы. Революционная необходимость. Есть высший закон. Признание вины – царица доказательств. Сын за отца не отвечает. По одному делу идти не могут. Пришли на ум короткие, как выстрел нагана, строчки из негласного ОПК тех лет. «Времена изменились, а мы…» Белов перевёл взгляд на бывшего друга, сутулившегося за столом. «Нет». В дверь вежливо постучали. «Войдите», – разрешил Константинович, оглянувшись через плечо. В дверь проснулась физиономия Барышникова. Белов он показался котом, явившимся с повинной после пожирания хозяйской сметаны. В глазах тревога и тоска, а наружу – послеобеденная тихая радость. «Алексей Константинович, разрешите?» Барышников замер на пороге. «Входи уж!» – Константинович смерил взглядом Барышникова. «Заговоришь с ним о работе, дам по лбу, понял?» Он покрутил в тонких пальцах никелированный молоточек. «Доктор, может, лучше укол?» – расплылся в улыбке барышников. Константинович хотел было ответить, но тут тихо запиликал телефон. Он взял трубку. Выслушал, теребя усы. «Сейчас подойду», – бросил он в трубку. Встал, взял со стола заполненные бланки. «Так, мужики, не курить, о работе не говорить, вести себя прилично. Я на пять минут». Барышников потеснился, пропуская Константиноча к двери. «Ты как?» – он плюхнулся на стул напротив Белова, заглянул в глаза. «Похоже, отстрелялся. Нервы не выдержали». Белов устал, потер висок. «Уже все в курсе». «Про то, что ты в во засветил», – усмехнулся Барышников. «На сегодняшний день это государственная тайна. Никто в отделе не знает. Только я. Коридорное радио пока молчит». «А я думал, уже всё управление на ушах стоит», – покачал головой Белов. «Для этого надо было попасть, Игорь Иванович!» Барышников загряхтел, прижав кулак карту Глазки сразу покраснели и подернулось влагой. «Хорош в одну харю усилиться!» – поморщился Белов. Барышников стрельнул глазками на дверь, пошарил взглядом по потолку и стенам. Всем видом показывал, что сейчас начнёт говорить под микрофон. «Врачуган уже вынес приговор, Игорь Иванович!» Барышников уставился в глаза Белову. «Госпитализация!» – говорит, отоспаться надо. Белов прижался спиной к стене. «Понятно», – протянул Барышников, явно сопоставляя эту информацию с уже имеющейся. «Грех завидовать, но с удовольствием бы поменялся с тобой местами». «Ага, будет тебе удовольствие, когда вкатят в задницу ведро Минозина». Белов убедился, что намёк на Каширское шоссе понят. Барышников нервно сцепил пальцы, опять бросил взгляд на дверь. «Знаешь, Игорь Иванович, мы с тобой нормально работали. Мужик ты отличный». «Что ты меня хоронишь, старый?» – не выдержал Белов. Работа у нас такая, Иванович. Непрерывное производство, можно сказать. Да и аврал сам знаешь какой. Барышников придвинул стул ближе, почти прижал коленек на гамбелова. «Я же твой зам, так?» «Ах, вот оно что», – догадался Белов. «Так бы сразу и сказал, а то мычишь, а не теешься». Он достал из кармана связку ключей, бросил в протянутую ладонь Барышникова. «Только старый, всё по уму. Сейф открывает комиссия из трёх человек и всё прочее». «Не первый год замужем, Иванович». Барышников подбросил на ладони связку. «Все документики будут целости и сохранности. К твоему возвращению новые накропаем». Его рука скользнула под пиджак, выудила сложенный в трое листок, сунула в руку Белова. Барышников глазами приказал «Читай». А сам завёлся, как заевший граммофон. Задел не беспокойся, Иваныч. Всё у нас нормально будет. Димке я работу найду, чтобы под ногами не путался. Его бы с Авдеевым в пару поставить. Тут в две секунды Димке мозги в нужном направлении скособочит. «Ищи их потом по всем подмосковным пансионатам. По бабам так зарядят пары что во всероссийский розыск подавать придётся». Барышников сделал паузу, встретился взглядом с Беловым, успевшим дочитать документ. «Как считаешь?» «Если чужое ухо и пропустит упоминание о розыске, то Белову только остаётся восхититься виртуозной игрой своего зама». «Ты теперь у руля, тебе и решать». Белов сжал бумажный комок в кулаке. «Откуда?» – прошептал он одними губами. «Авдеева мы мало взрючили, кстати. Помнишь, жена нашла у него путёвку на две персоны?» Барышников чуть прищурил настороженные глазки. «Молодой, ещё неопытный. секретной бумажки разбрасывать, где попало». «Приложит жизнь, мордой об асфальт, Сразу поумнеет». Белов произнёс это так, будто решил лично преподать урок. «Всему своё время», – кернул Барышников. «Кстати, о времени». Он бросил взгляд на часы. «О, Иваныч, бегу!» Вскочил со стула, протянул Белову руку. Тот вцепился в неё и рывком поднялся с Топчана. Крепко сжал ладонь Барышникова, а потом обхватил за плечи. «Спасибо, Миша», – прошептал в ухо. не пуха, ни пера», – ответил Барышников. Отстранился, заглянул в глаза. «Нормальный ты мужик, Игорь, в этом я уверен». Пошёл к двери, взявшись за ручку, оглянулся. «Знаешь, о чём жалею?» Барышников немного замялся. что тебя не послушал и рапорт не написал». Махнул на прощание рукой, он вышел, плотно прикрыл за собой дверь. Белов прислушался к его удаляющимся шагам, достал из кармана бумажный комок, расправил. На пальцах остался серый налёт. Ксерокс в отделе давно дышал на ладан. Если решиться и до конца довериться Барышникову, получалось, тот пошёл на должностное преступление. Неизвестно, как ему попался на глаза документ, но он снял с него копию и передал Белову. Белов машинально пробежал глазами строчки. Димка Дим Каражухин докладывал Подсидирцеву, что у него есть основания подозревать Белова в причастности к организации теракта. Белов по собственному опыту знал, как подтасовываются факты. Они липнут друг к другу, как стальные карты из старой колоды. Порой раскладываются в такой пассианс, что дух захватывает. Лишь с опытом приходит умение не поддаться магии случайно сложившейся картинки, как бы притягательна она ни была. Получается, меня вербанули чеченцы. Я привлёк своего старого агента Лену харзину она вывела на Волошина. Прогноз ЧАЭС плюс мои оперативные знания и опыт. В результате имеем многоходовую операцию. Гениально. Он прислушался к тишине за дверью. «Хватит мудрить, через час тебя накачает наркоту и положат в койку до лучших времён». Барышников намекал на всероссийский розыск. «Что ж, посмотрим, кто в пятёрке лучше играет». Он бесшумно подошёл к окну. Первый этаж, а решёток нет. Ветер гонял в тупике двора старую газету. Противоположное здание из красного кирпича. Окна начинаются со второго этажа. Под ветхим козырьком низенькая дверь. Белов выдернул шпингалет, осторожно открыл окно. Затаился. Через двор, цокая пробежала девушка, прижимая к груди стопку папок. Исчезла за дверью. Белов наскоро перекрестился, шагнул на стол, с него на подоконник. Выдохнул, рухнул вниз. В оказался у двери, рывком распахнул. Переступая за порог в полумрак коридора, бросил взгляд через плечо. Ни распахнутых окон, ни удивлённых лиц, прилипших к стеклу, не заметил. Он попал в чужое управление, но и здесь всё ещё был своим. В слегка помятом пиджаке, съехавшим на сторону галстуке и с серым от кабинетного сидения лицом, он ничем не выделялся от встреченных в коридоре сослуживцев. На выходе удалось попасть в стайку сотрудников, резво бегущих по неотложным делам. Прапор на посту, едва успевал пробегать глазами по протянутым удостоверениям. Белов прошмагнул в тяжёлые двери, зажмурился от солнечного света. «Вход рубль, выход два», – вспомнил он старую шутку. Ему удалось выскользнуть бесплатно. машина Белова воспользоваться не решился. Ещё утром её пригнали гаишники, спасибо барышникова и оставили на стоянке возле управления. Но вокруг неё уже наверняка толпилась наружка. Пришлось идти пешком. Телохранители. Подсидерцев развернул кресло, стоило Барышникову войти в кабинет. «Ну!» – Подсидерцев прищурил уставшие от яркого солнца глаза. Всё это время просидел, разглядывая белые облака в небе. Барышников вытащил из кармана связку ключей. «Не на пороге, Михаил Семёныч!» Подсидирцев указал на пустующее кресло Белова. «Садись, командует!» Барышников тяжело засопел, сел в кресло у приставного столика напротив Подсидирцева. Бросил на стол связку ключей. «Приказ об отстранении Белова от руководства уже подписан. Сейчас принесут из секретариата». Подсидирцев ткнул пальцем наступившегося Барышникова. «Ты доведёшь приказ операм, как правопреемник Барышников кивнул, придвинул к себе пепельницу. Закурил, невидящим взглядом уставился в окно. «Виновность Белова я не верю», – выдавил он и глубоко затянулся сигаретой. «А у нас, чтобы ты знал, виновным признаёт только суд», – усмехнулся подсидерцев. «Угу, до него ещё дожить надо». «Где бумага?» «У Белова осталось», – барышников сосредоточенно разглядывал горящий кончик сигареты. «Между прочим, Димка рапорт под диктовку писал или как». «Или как», – подсидерцев вместе с креслом отъехал от стола. «Сучара!» – обронил Барышников, стряхнув пепел. «И что это вам дало?» «Ничего. Если не считать, что Белов, как не доложили, уже выскочил через седьмой подъезд. Сейчас кружит, как заяц в районе чистых прудов. Что у него там, не знаешь?» Барышников отрицательно покрутил головы. «Ну и хрен с ним!» Подсидирцев пробарабанил по столешнице. «Хватит о нём, давай о тебе!» «Какие дальнейшие планы?» Барышников раздавил в пепельнице сигарету. Поморщившись, сплюнул прилипшую к губе табочинку. Кряхтя перебрался в кресло Белова, наклонился под стол, стал возиться с чайником. на мне, кофе хочу», – пробурчал он, выставив на стол банку. «Не желаете?» «Слушай, Барышников», – подсидевство толкнул кресло к столу, – «ты кончай мне тут из себя целку изображать. Оскорбили его в лучших чувствах, понимаешь? А где твои чувства были, когда ты мне на Белова стучал?» «У нас все стучат», – усмехнулся Барышников. «Попробуй без этого. Только я не думал, что посол особо опасного государственного преступника». «Для этого надо обладать фантазией Рожухина. Гнали бы вы его, пока не поздно. Сегодня Белова обосрал, завтра у вас». Подсидирца только ещё больше набычил голову. «Барышников, ты такого Казарина помнишь?» «Что-то знакомое». Был такой опер в конце 70-х. Белов его знал. Когда его соседа по кабинету арестовали за работу на англичан, Казарин так расчувствовался, что через три дня прямо в кабинете застрелился из табельного пистолета. Записку оставил, что не может себе простить, что... Прозевал врага. Подсидерство уткнул пальцем в Барышникова. «А ты для этого слишком толстокужий. И не хрен тут из себя изображать». Вспугнул Белова. «Спасибо тебе. Вот и сиди теперь в его кресле». Где показания Волошина и Хальзиной, что Белов крутил с ними операцию? Где информация из чеченской диаспоры о вербовке Белова? Где концы от Белова к пяти трупам в коллекторе на Бронной? Барышников с трудом перевёл дыхание. «Фуфло, всё пока нет данных». «А что же он стреканул, как заяц?» Зло пришелился Подсидирцев. Щелкнул закипевший чайник. Барышников тяжело сопя, завозился с чашками. Кипяток плеснул в обе. Одну придвинул подсидирцев «У нас три фугаса под задницей, а мы херней страдаем», – покачал головы Барышников. «Нет, Михаил Семёнович, я бы сказал не так». Подсидирцев не спускал взгляда с раскрасневшегося лица Барышникова. «Они нам ствол к лбу приставили, ждут, когда мы сами на колени станем Поэтому первый фугас почти на виду бросили». А остальные заложили так, что нашли быстро, а взять не можем. Давят страхом, сволочи. Вот он, террор. Если они рассчитывали, что мы друг друга от страха жрать начнём, то своего уже добились». Барышников отхлебнул из кружки. «Или я не прав, Борис Михайлович». Подсидерцев откинулся в кресле, по-новому посмотрел на Барышникова. «А ты жук Михаил Семёныч», – усмехнулся он. «Ладно, слушай, есть основания подозревать Белова. Нет их, спорить не будем». Фугазы найдены, а дело застопорилось. Меня это не устраивает. Я хочу спровоцировать тех, кто спланировал этот теракт. Белов – лишь эпизод к контр-игре. Как я понимаю, у него три пути. Первое – осознать, что психанул, вернуться и спокойно лечь в госпиталь. психбольницу в стоял Барышников. «Без разницы», – отмахнулся Подсидирцев. «Второе – если он замазан, а я его разыграл как по нотам. Тогда он начнёт метаться, а мы получим хоть какие-то выходы на организаторов». И последнее. Он начнёт играть в частного детектива. Шансов раскрыть дело – ноль, тем более находясь в розыске. Но утечка информации пойдёт, а мы возьмём на контроль все каналы, по которым может уйти от него информация. Барышников отхлебнул кофе, кивнул и закончил за Подсидирцева. А если адресат окажется достойным вашего внимания, то вы на него повесите организацию теракта, оторвёте голову и торжественно предъявите хозяину. Надеюсь, к этому времени додумаются, как обезредить фугасы. Подсидирцев пристально посмотрел в глаза Барышникова. Потом улыбнулся. И что-то с такой умной головой в замок всю жизнь проторчал. «Потому и в замок, что умный», – в тон ему ответил Барышников. «Пока мне в замы. Морковку подвешиваешь». Барышников отвел глаза. «Не надо». Похлопал по подлокотнику кресла «Я ещё это не проживал». Протяжно запиликал телефон. Барышников с непривычки не сразу снял нужную трубку. «Слушаем». Он охнул. С лица схлынула кровь. Трясущимися пальцами стал давить кнопку на селекторе. «Что такое?» Подсидерцев привстал с кресла, увидев, как помертвело лицо Барышникова. Уронив трубку на рычаги, Барышников вцепился взглядом в Подсидерцева. «Нет, этого не может быть», – прошептал он. «Да очнись ты, козёл, что там случилось?» – взревел Подсидерцев. Барышников сорвал трубку, быстро набрал номер. «Откуда шёл звонок на телефон 224-14-18?» «Уже засекли?» «Слава богу!» Он швырнул трубку, навис грузным телом над селектором. Матерясь сквозь зубы, нашёл нужную кнопку. «Авдеев!» «Да, Михаил Семёнович...» «Авдеев, звони технарям, получай адрес и голопом туда!» «Голопом!» «Чтобы перевернули там всё вверх дном, но нашли!» Он грузно упал в кресло. «Блин, доигрались!» «Розыск!» «Срочно!» «Секретно!» Зафиксирован звонок на номер 224-14-18, принадлежащий отделению Р, управления ФСБ по Москве и Московской области. Время – 13 часов 40 минут. Продолжительность – 1 минута 56 секунд. Абонент – 154-99-09. Адрес – улица Октябрьского поля, дом 45, квартира 13. Прописан – Павел Матвеевич Волушин. Содержание. Вы нашли все фугасы. Поздравляем! При малейшей попытке их обезредить мы нажмём кнопку. Начнёте эвакуировать население, мы нажмём кнопку. Попытка ареста наших людей, мы нажмём кнопку. Нами будут выдвинуты три требования по количеству фугасов. После выполнения каждого требования, мы будем снимать по одному фугасу с боевого взвода. До связи! Срочно! Секретно! Товарищу Барышникову СМ Сообщаем, что голос на данной записи сгенерирован с использованием компьютерной технологии. Сравнительный анализ с имеющейся записью, переданной на экспертизу ранее, выявил характерные особенности, позволяющие говорить об их идентичности. Более подробные результаты экспертизы будут переданы вам к 18 часам. Срочно! Секретно! Товарищу Барышникову СМ Сообщаю, что с 10.00 до 15.00 Гражданин Волошин находился на объекте «Клён» под контролем сотрудников ФСБ. Телефоном и иными средствами связи не пользовался. Работа гражданина Волошина на АВМ контролировалась закреплённым за ним сотрудником. Согласно распоряжению, поступившему в 15 часов 12 минут, под охраной доставлен следственное управление ФСБ. Комендант объекта майор Волопаев, ГП. Секретно. Товарищу Барышникову. Рапорт. Фрагмент. Признаков взлома квартиры гражданина Волошина не обнаружено. По заключению эксперта, звонок произведен с использованием отвилки от телефонной линии. На клеммах соединения в нише над дверью квартиры обнаружены свежие царапины. Принял меры по закреплению следов. Проводится опрос жителей дома. Авдеев, СК.